Глава шестая. Слова и дела. Поведение властителя не таково, как действие человека в холщовой одежде, то есть простолюдина. Когда соотношение сил неблагоприятно, время неудачно выбрано, дела идут плохо, он все равно должен стараться спасти положение, ведь в его руках судьба народа, а держать в руках судьбу народа – это тяжкое бремя, и здесь нельзя полагаться исключительно на свое хотение. Поэтому тех, кто действует в таких случаях, как наемник, отвергает страна и отталкивают даже земляки. Когда Яо уступил под небесную Шуню, Гунь был одним из джухов, князей. Он разгневался на Яо и сказал – Императором становится тот, кто обрел небесный путь Дао. Гуном, то есть министром, становится тот, кто постиг Дао закон неба и земли. Но ты не сделал меня высшим министром. Тем самым он хотел сказать, что я не прав. Он так сильно жаждал заполучить титул Саньгуна, высшего министра, что в ярости готов был обратиться даже к диким зверям, как союзникам, желая поднять мятеж ради достижения цели. Он выровнял рога зверей так, что они как бы образовали городскую стену. Он заставил их поднимать хвосты так, чтобы их могли принять за знамена. Когда его звали, он не шел, а носился по полям, горчая этим правителя. Поэтому позже Шунь загнал его на гору Юйшань и там рассек острым узким клинком. Его сын Юй не посмел мстить, но подчинился и стал служить Шуню. Он был назначен управителем общественных работ и ему было поручено отвести с равнины бурные потоки. Когда он этим занимался, лицо его загорело до черноты лака. Ходить нормальным шагом он разучился, отцы не проходило через отверстия тела. И все это для того, чтобы заслужить расположение императора. Некогда деспотичный правитель Джоу утратил моральные принципы. Он убил Мэйбо и сварил его, убил гуйхоу, зажарил и с этим блюдом устроил прием князьям при дворе. Вэньван заплакал и отказался принимать в этом участие. Тогда Джоу испугался, что он его предаст, и хотел убить Вэньвана и уничтожить царство Джоу. Вэньван тогда сказал. Хотя бы отец и утратил моральный долг, может ли сын посметь не служить отцу? Хотя бы правитель был и не милостив, может ли подданный посметь не служить правителю? Как же можно восставать против самого Вана? Джоу тогда отпустил его. Когда в Поднебесной узнали об этом случае, всем стало ясно, что Вэнь Ван выступает за авторитет власти, и заботу о подданных, и стали уважать старших и жалеть младших. В песнях об этом сказано, один лишь Веньван прозорлив, он показал, как надо служить высшему предку Шанди, и тем самым уготовил себе множество благ. Цисцы осадили Сун. Яньван Ван послал Джань Куя, чтобы он во главе Яньского войска оказал им помощь, и цистский Ван его казнил. Узнав об этом, Яньский Ван залился слезами, потом собрал соответствующих чинов и объявил им, «Я хотел помочь им, а цисцы убили моего посланника. Прошу вас отдать приказ поднять войска и вести их в поход на ци». Приказ уже был принят к исполнению, когда вперед выступил Фан Юй, предстал пред правителем и возразил, «У нас был благоразумный правитель, и я рад был служить ему. Но теперь вы, Ван, перестали быть благоразумным правителем, и мне хотелось бы попросить вас об отставке, так как я не хочу больше быть вашим подданным». Джао Ван спросил, чего так?» Тот ответил, во время мятежа в Сунся наш прежний правитель и ваш отец попал в руки цисцев. Он погиб сам и потерял много народу. Вы, Ван, тяжело переживали это, но служили цисцам, поскольку сил у вас было недостаточно. А теперь из-за гибели Куя вы, Ван, устраиваете поход на Ци. Это выглядит так, как если бы вам куй был дороже нашего усопшего правителя. Ван сказал, согласен. Тогда прошу вас остановить войска. Ван сказал, пусть будет так, но что делать дальше? Фан Юй сказал, прошу вас облачиться в траурное одеяние и временно переселиться в предместие. Пославцы человека, который должен будет там извиниться от вашего имени, в следующих выражениях. «Все это исключительно по моей несчастного вине. Вы, великий Иван, мудрый властитель». Неужели же, будучи мудрым властителем, вы решили полностью истребить всех, кого посылают к вам князья? Такого не может быть, поэтому то, что вы убили только нашего янского посланника, означает, что наше презренное царство не сумело выбрать достойного человека. Хотелось бы, чтобы вы переменили гнев на милость и простили наше преступление. Когда посланник прибыл с этим в Ци, Циский Иван пировал, отмечая победу. Вокруг него находилось множество приближенных и слух, поэтому он из тщеславия велел посланнику выйти со своим покаянным сообщением перед всеми гостями. Посланный сообщил в тех же словах, что Яньван чрезвычайно напуган и просит его пощадить. Когда он закончил, его заставили повторить, чтобы похвастаться перед присутствующими чинами. После этого он послал мелкого чина с разрешением Янь-Вану вернуться в свой дворец. Но именно поэтому позже Ци потерпело поражение на реке Цзи и было опустошено. Оно потеряло семьдесят городов и если бы не Тянь-Дань, могло бы вообще погибнуть. Минь-Ван так гордился своим великим царством Ци, а вот теперь потерпел поражение. Тянь дань имел только ополченцев города Цзымо, а сумел совершить большое дело. Не об этом ли поется в песнях? «Если хочешь кого-то уничтожить, сперва накопи силы вдвое больше, если хочешь разбить, сначала поднимись повыше». Копить силы, но не нести от этого ущерба, расти увысь, но не ломаться под собственным весом, способно только то, что следует закону Дао. Чуский Джоан Ван отправил Вэнь Увея посланником в Ци. Когда тот проезжал через Сун, он не осведомился предварительно о праве на проезд через территорию царства. Когда он возвращался, Хуа Юань обратился к сунскому Джао Вану. Когда он ехал туда, он не спрашивал разрешения и теперь на обратном пути опять не спрашивает. Значит, они смотрят на нас, как на захолустье. К тому же, когда вы ездили охотиться вместе с чувствами, именно он ударил плетью вашего слугу в Мэньчжу. Прошу его покарать. И вэнь Увея убили на дамбе реки Янлян. лян Джоан Ван, и так уже теребивший рукава по поводу солнцев, то есть точил на них зуб, услышав об этом деле, сказал «Вот так, значит?» и, закинув рукава выше локтей, стремительно встал. С боевой обувью его нагнали только во дворе – с мечом у ворот, а с боевой колесницей у рынка пушу. Переселившись в предместье, он поднял войско и обложил Сунскую столицу осадой на 9 месяцев. Сунцы менялись детьми и ели их, а потом разбивали кости и варили из них бульон. Наконец, когда Сунскому гуну пришлось приносить жертвы в храме предков костями жертвенных животных, Он смирился и сообщил о своей болезни слабости в таких словах. «Каковы бы ни были планы в отношении нас со стороны вашего великого царства, сделаем, как прикажете». Жуан Ван тогда сказал, «Вот теперь Сунгун заговорил, как надо». Затем он отвел войска на сорок ли и расположился лагерем у ворот Лумена, чтобы заключить там соглашение, после чего смог вернуться домой. Так что корень всех дел в правителе, и страдает он тогда, когда на первом месте у него дела, а на втором – люди. А от того, что люди на втором месте – поруха и в самих делах. Как в нашем примере. Погибает подданный, и правитель, считая это беззаконием, лично ведет свои войска и народ, чтобы покарать обидчика. Вот это как раз и называется «не жалеть людей». Сунгун покорился под предлогом болезни и вернул войска на место. Можно считать, что это еще не полный провал. То, что ему еще довелось потом собрать князей в Ханьяне и угостить тех, кто прибыл отметить его победы, разве не потому, что он действовал как при наступлении, так и при отступлении, руководствуясь моральным законом? Одной силы недостаточно для успеха предприятия.